Их тихая идиллия продолжалась ровно полтора месяца. К исходу второго месяца они снова вспомнили. Телефонный звонок директора Сторма разом вывел новоиспеченных родителей в состояние тихого счастья, превратив их в разъяленных зверей. На этот раз в буйстве стихий приняла участие и Салли. Нездороваясь и даже не вспоминая, что это ее непосредственный начальник, Она сходу зарычала в микрофон, включенного на громкую связь телефона так, что, растерявшись от такого напора, директор на минуту потерял дар речи. — Оставьте нас в покое, директор. Я не собираюсь ложиться на анатомический стол даже ради всех научных проектов страны вместе взятых. Положив ей руку на плечо, араб заставил подругу замолчать и, чуть усмехнувшись, вклинился в разговор. — Что вам нужно, шторм жестко спросил араб. «Я тоже рад слышать вас обоих», — наконец нашелся директор. «Я звоню вам, Араб, чтобы напомнить о нашей договоренности». Салли еще не получила приказа о своем назначении, — усмехнулся в ответ Араб. «Документы уже отправлены, нужно только дождаться ответа», — быстро заговорил директор, но Араб не стал его слушать. «Вот тогда и поговорим об этом, как только я увижу ожидаемый приказ». «Может, вы все-таки заткнетесь оба и дадите мне договорить?» — прорычал директор, теряя терпение. Ситуация выходит из-под контроля. Наверху решили провести более детальное изучение места выхода силы. Ваш любимый профессор умудрилась отправить доклад о ходе исследования прямо вверха, через мою голову. «Это все только ваши проблемы?» – в очередной раз усмехнулся араб. «Не все так просто. В своем докладе она подробно описала ваше участие и в получении выброса силы, и теперь наши бонзы требуют от меня любыми путями уговорить вас принять участие в экспедиции». «Я же говорил, что ее нужно было довести до дурдома», — прорычал араб, повернувшись к Салли. «Что значит довести? О чем это вы говорите?» — удивленно переспросил директор. «О том, что ваша хваленая профессор — не более чем психовная истеричка с ярко выраженной манией преследования. На вашем месте я бы не стал доверять таким кадрам». «Вы правы. От серьезного разбирательства меня спасло только то, что она находится в клинике, и выпускать ее оттуда в ближайшие три месяца никто не собирается». но начальство настаивает на вашем участии, и я вынужден снова беспокоить вас. «Похоже, пора напомнить вашему начальству, с кем оно имеет дело», – хищно усмехнул Сарат. «О, об этом можете не беспокоиться», – быстро ответил директор. «Все дело в том, что, не имея возможности заставить вас, они решили вас купить. Знаете, если бы кто-то предложил мне такие деньги лет десять назад, я, не задумываясь, сунул бы в голову даже тигру в пасть. Я уполномочен предложить вам семь миллионов за ваше полное сотрудничество в новой экспедиции». И что я должен сделать? Привести группу к месту силы и заставить его работать. В этом случае вы получаете всю сумму. Целиком. Исключено, я не оставлю свою семью, решительно возразил араб. На время вашего отсутствия они будут находиться под круглосуточной охраной, решительно ответил директор. Я не доверяю вам. Вы отказываетесь от такой суммы, охнул директор, не веря собственным ушам. Вы слышали, лично для меня семья важнее денег. Хорошо, десять. «Десять миллионов ваши условие, моя шкуру в придачу», обреченным голосом произнес директор. «Вы сказали это так, словно подписали себе смертный приговор», усмехнулся араб. «Так и есть. Это максимум, что я могу вам предложить, если вы не согласитесь, я труп. Это не шутка. Меня уволят без пенсии. Это мне пообещали еще в самом начале проведения проверки». «Итак», задумчиво проговорил араб, явно что-то обдумывая. «Десять миллионов мои условия, ваша шкура». «Интересное предложение, особенно последний его пункт». «Хватит издеваться, что вы решили?» Чуть не взвал директор. «Кто входит в группу?» Спросил араб, делая с знак «помолчать». «Трое научных работников и трое офицеров из армейского спецподразделения, так называемые «головастики в погонах». Ваша задача – доставить их на остров и помочь получить необходимые данные. После этого вам будет вручен чек с указанной суммой». «Нет». «Что нет?» Мои условия. Группа добирается до острова самостоятельно. Я встречу их на острове и помогу получить данные. Перед этим они передадут мне чемодан с наличными. Купюры старые, не меченые, не по порядку, по пятьдесят и сто долларов. Зачем такие сложности? Ведь с чеком намного проще, растерялся директор. Как я уже сказал, я больше не верю ни вам, ни вашему агентству, и уж тем более вашему правительству. Если им вдруг вздумается заблокировать мои счета, я не останусь в накладе. «Боюсь, это неприемлемо», — ответил директор. «Они не пойдут на это». «Не сомневаюсь», — в очередной раз усмехнулся араб. «Они боятся выпустить меня из-под контроля. Имея на руках столько наличности, я стану невидимкой, и они это знают. Но они не знают такой простой вещи, что я могу исчезнуть в любой момент. Деньги для меня не проблема. Передайте им это и скажите, что я приму их предложение только на таких условиях». «Хорошо. Я все передам», — тяжело вздохнул директор, понимая, что ничего больше не добьется. отключив телефон араб с усмешкой посмотрел на жену и чуть пожав плечами сказал как видишь я был прав девочка они не хотят оставить нас в покое и нам пора исчезнуть из этой страны ну на первое время денег нам хватит а что потом ребенок требует больших затрат ответила сли это не проблема отвахнулся он с чего ты взяла что я держу все свои сбережения в местных банках кое что я положил в один симпатичный банк на каймановых островах и теперь там набежали вполне приличные проценты. Это и было главной причиной, по которой я решил уйти в отставку. О деньгах можешь не беспокоиться». «Так ты богат?» с интересом спросила Салли. «Я не мультимиллионер, но кое-что скопил. С голоду не помрем, и на обучение детей хватит», усмехнулся араб с хитринкой. «Ну ты и про прохиндей», неожиданно звонко расхохотавшись, произнесла Салли. «Держишь за глотку правительству, не давая ему ни единого шанса на сопротивление». доешь его без зазрения совести, так еще и сумел обеспечить себе хитрые отходы. «Любой шанс для правительства станет моим билетом в один конец», – мрачно усмехнулся араб «В этой игре либо пан, либо пропал. Это большая игра, она еще не кончилась. Единственное, о чем я жалею, только это то, что втяну в нее вас. Но, поверь, я сделаю все, чтобы вывести вас из нее без потерь. Теперь мне есть за что драться». А вот я совсем не жалею, что оказался в этой игре, усмехнулась Салли, подходя к нему. Если бы не она, я никогда не стала бы матерью. И теперь мы будем драться за это оба, тихо добавила она, нежно целуя его в губы. Это приятное во всех отношениях занятие снова прервал телефонный звонок. Посмотрев на аппарат как на личного врага, араб снял трубку. Как и следовало ожидать, это снова был директор Сторм. Это снова я, дружище, бодро произнес он, и Салли удивленно посмотрел на мужа. Она поняла, что он снова сумел заставить противника принять его условия и оказалась права. «Мое начальство приняло ваши условия. Они согласны. Но деньги вам передадут только после того, как наши парни получат все необходимые данные. Это не оговаривается». «В таком случае они могут отправляться туда одни», — резко ответила раб «Входя в круг силы, я могу снова оказаться очень далеко от острова и в этом случае лишусь своих денег». Я проверю купюры, спрячу сумку, и только после этого они получат свои замеры. Только так и никак иначе. Одну минуту, быстро ответил директор, и до того, как в трубке что-то щелкнуло, араб успел услышать, как он кому-то что-то тихо говорит. «Включите громкую связь, директор, и дайте мне поговорить с тем, кто принимает решение», громко сказал араб. И сдав очередной вздох, директор нажал кнопку, и в динамике телефона раздался чей-то раздраженный голос. «Я вас слушаю». «Это я хочу вас послушать», — усмехнулся в ответ араб. «Вы слышали мои условия, я хочу знать, вы принимаете их или нет?» «Это недопустимо. Вы осмеливаетесь оскорблять недоверием людей, облеченных властью, и...» «Именно поэтому я вам и не доверяю», — перебил говорившего бывший наемник. «Мне плевать на ваш чин, и мне глубоко наплевать, чего вы хотите. Вы слышали мои условия. Хотя, должен сказать вам откровенно, мне очень хочется избавить вас всех от мучений, дав команду на опубликование документов». «Подождите», — быстро ответил чиновник примирительным тоном. «Не стоит принимать непоправимых решений. Мы должны обсудить ваши условия». «Обсуждайте», — коротко ответил араб. «Но каковы гарантии, что вы, получив деньги, не скроетесь с острова?» «У вас будет только одна гарантия, мое слово», — усмехнулся араб. «Но так не делается. Я предлагаю вам убедиться, что деньги настоящие в полном объеме, а передача состоится после получения данных». В крайнем случае, деньги получит ваша подруга. Или ей вы тоже не доверяете? Как я уже говорил, я не доверяю вам. Ее на острове вообще не будет. Это не дело для кормящей матери. Она будет заниматься моим сыном. Где же тогда она будет, если не на острове? С насквозь фальшивым удивлением спросил чиновник. Не надейтесь. Отправляясь на остров, я спрячу их обоих так, чтобы у вас не было ни одного шанса найти мою семью. В этом деле вы будете иметь дело только со мной. «Вы параноик?» – фыркнул чиновник, чуть не в голос застонав от разочарования. «Конечно!» – легко согласился араб. «Иначе я давно уже был бы трупом». Не найдя, что ему ответить, чиновник замолчал. После недолгого перешептывания араб услышал их решение. «Хорошо, пусть будет так, как вы хотите. Группа привезет вам деньги, и вы заберете их перед тем, как они снимут все необходимые замеры. Но учтите, вам придется делать это столько раз, сколько им потребуется. Это обязательно». А вот этого я вам гарантировать не могу. Если все пойдет как в прошлый раз меня может выбросить в другое место, я просто не смогу помочь им. «Послушайте, вы решили дальше испытывать наше терпение на прочность?» – возмущенно завопил чиновник. «Нет. Просто я стараюсь максимально объяснить вам, что могу сделать, а что от меня совершенно не зависит. И не нужно так возмущаться. Если вас что-то не устраивает, я буду только рад избавить вас от своего участия в этом походе». «И деньги налогоплательщиков целей будут», – усмехнулся раб в тайне, надеясь, что чиновник действительно решит все отменить. «Вы отлично знаете, что мы не можем отказаться от вашей помощи. Эти изыскания достаточно важны, чтобы мы согласились на ваши условия. Наслаждайтесь, пока можете, а о деньгах налогоплательщиков предоставьте позаботиться тем, кому положено». «Поверьте, я бы с огромным удовольствием забыл о вашем существовании и продолжал бы жить и дальше своей тихой жизнью». Ваши изыскания заставляют меня возвращаться к тому, что я хотел бы забыть. Так что наслаждения во всей этой истории я не нахожу. Что вы хотите этим сказать, не понял чиновник? То, что сказал. Я отошел от дела и завел семью не для того, чтобы продолжать мотаться по всему миру. Неужели так трудно понять, что я устал от такой жизни? Я хочу только одного – покоя. До поездки на этот остров я полностью соблюдал условия нашего договора, и агентству не приходилось решать проблемы даже со штрафами за парковку. но вы снова смогли выбить меня из нормальной жизни заставив принять участие в этом деле кроме того я уже объяснял директору Сторму, что эта энергия не поддается управлению и добыча ее сопряжена с очень большими затратами вы не сможете переместить место выхода энергии не сможете направить ее в определенную сторону а самое главное не сможете управлять ею похоже вы много знаете об этой энергии тут же отреагировал чиновник просто я хорошо помню как все было в первый раз задумчиво отозвался араб Думаю, вам действительно будет намного проще и дешевле закрыть этот проект. С такой энергией все слишком нестабильно. Именно для этого мы и решили отправить туда вторую экспедицию. Наши ученые, получив все необходимые данные, будут решать, нужно ли заниматься разработкой системы транспортировки, или это просто нерентабельно. В любом случае, я не могу гарантировать, что мне удастся активировать круг силы несколько раз. А самое главное, я не гарантирую, что вообще смогу это сделать. «У нас нет выбора», – нехотя признался чиновник. «Вы единственный, кто смог вообще что-то сделать?» «В таком случае я буду ждать ваших людей на острове. И не забудьте деньги», – усмехнулся Рап, подключая телефон. «Про деньги это ты специально добавил?» «С интересом глядя на него?» – спросила Салли. «Конечно, я же наемник, значит, должен быть жадным и беспринципным», – рассмеялся Рап, обнимая ее. «Так, на чем мы остановились?» «Кажется, вот на этом». Лукаво улыбнулась сали снова целуя его. Через два часа Араб со своего мобильного заказал два билета на ближайший рейс до Токио. В тот же вечер они были в аэропорту. На борт комфортабельного лайнера чинно взошла семейная пара с маленьким ребенком на руках. У них были билеты первого класса, что заставило стюардесс заметно занервничать. Ведь ребенок в самолете – это всегда маленькая, но проблема. Но все прошло как нельзя лучше. Всю дорогу до столицы Японии маленький пассажир спокойно проспал на руках у отца – Седого мужчины со шрамом на лице и странной прической. Уже в аэропорту араб взял билет до Гонконга, и через два часа они снова были в воздухе. На этот раз это снова была семейная Чита, но уже с другой фамилией. Салли оставалось только хлопать глазами и удивленно качать головой, глядя, как он достает из сумки очередной комплект документов на новые имена. Не удержавшись, она спросила, едва дождавшись, когда самолет окажется в воздухе. «Когда ты успел все это приготовить?» «У меня много знакомых в самых разных местах. Самое главное, что все паспорта настоящие, визы в них тоже. Остальное значение не имеет». «И во сколько ж тебе все это обошлось?» «Дорого, но оно того стоит», — неопределенно ответил араб, забирая у нее сына и устраиваясь поудобнее. Салли только теперь сообразила, что он совершенно спокойно засыпал с ребенком на руках, при этом умудряясь проснуться сразу, как только малыш подавал голос. Теперь они летели в общем салоне, стараясь не выделяться из толпы точно таких же пассажиров. В Гонконге они задержались ровно на один день. ара решил дать возможность семье адаптироваться, после чего снова заказал билеты, теперь уже до Манилы. В столице Филиппин они задержались еще на два дня. За это время араб успел приобрести небольшой, но комфортабельный катер. Глядя на его новое приобретение, Салли только развела руками. «Господи, надеюсь, ты по дороге банк не ограбил?» – спросила она, обретя дар речи. «Хорошо уж, что обо мне мнение», – рассмеялся в ответ араб. «Нет, никого я не грабил. Просто, получив деньги по чеку АНБ, разделил их на несколько частей. Обналичив серьезную сумму, я положил ее в банковскую ячейку. Скажу честно, что по всему миру у меня таких схронов около дюжины. Кто знает, когда и где мне это может пригодиться. Это и называется «не складывать все яйца в одну корзину». «Ну, значит, я недаром тебя прохиндеем назвала», – рассмеялась в ответ Салли, решив больше никогда не вмешиваться в его дела. Загрузив в катер все необходимое, араб назначил отплытие на раннее утро. Ему не терпелось попасть на остров, чтобы предупредить хранителя о предстоящем нашествии белых варваров и приготовиться к серьезной драке. В том, что она будет, он почему-то не сомневался. Зная его способность предусматривать все до мелочей, сари даже не спросила его, не забыл ли он закупить вещи для малыша. И она была просто уверена, что он скорее забудет о табаке для своей любимой трубки, чем о длинном списке всего, что нужно ребенку. Спустившись в каюту, она сходу наткнулась на знакомый же гранатомет российского производства, снайперскую винтовку и две пары пистолетов ГЛОК с кучей снаряженных магазинов. Весь этот арсенал был заряжен и готов к использованию. Где и как Араб достал такую кучу оружия, Саль даже не пытался узнать, хорошо зная, что у этого человека в каждой стране найдутся знакомства и связи. В этом она уже успела убедиться. Выведя катер из порта, Араб уверенно направил суденушка в открытое море. Выйдя из бухты, он увеличил скорость и катер, стремительно набирая ход, помчался прочь от столицы. Уложив сына в каюте, Салли быстро переоделась в купальник и, захватив все приготовленное оружие, поднялась на мостик. Увидев, что она притащила ему все оружие, рапа подобрительно кивнул и, бросив на жену быстрый взгляд, улыбнулся непонятной улыбкой. Быстро оглянувшись, Салли заметил его улыбку и, лукаво усмехнувшись, подошла к нему. Прижавшись к широкой загорелой спине мужа, она обняла его за плечи. И, прильнув губами к шее, тихо прошептала. «Может, нам стоит остановить катер и воспользоваться тем, что мы одни?» «Я бы с удовольствием, в этих водах останавливаться небезопасно. Уединимся, когда прибудем на остров». «Обещаешь?» — с надеждой спросила Салли. «Обещаю. Я и сам уже соскучился по тебе», — улыбнулся раб, прижимаясь щекой к ее волосам. «Отдохни, давай я поведу», — предложила Салли, перехватывая у него штурвал. Молча кивнув, араб набил трубку и, присев над грудой оружия, принялся ловко заряжать стволой. Достав из рундука бинокль, он быстро осмотрелся и успокойно кивнул, встав рядом с женой. Салли уверенно вела катер по курсу, контролируемому навигатором. Сам араб внимательно отслеживал движение каждой лодки, попадавшейся им на пути. К вечеру знакомые очертания скалы выступили с туманной дымки моря. Заметив остров, араб уверенно направил катер прямо на скалу. Еще через два часа, обогнув остров, он ввел катер в крошечную бухту. Ловко подогнав катер к знакомому камню, араб заглушил двигатель и, выскочив на берег, привязал швартовочный трос к огромному валуну. Быстро осмотревшись, он улыбнулся и, шагнув к прибрежным кустам, сложил руки в боевом приветствии. Правый кулак упирается в ладонь левой руки, голова немного склонена вперед. Словно в ответ на его молчаливое приветствие из кустов вышла знакомая фигура в накидке шафранового цвета. и, молча склонив голову, ответила на его жест. Опираясь на столь памятный Салли посох, на берегу стоял хранитель кругой силой. «Рад видеть тебя и твою семью, младший брат!» Гулко прозвучал голос старика, и Салли невольно удивилась силе, прозвучавшей в этом голосе. «Здравствуй!» — старший брат улыбнулся в ответ араб. «Ты не спрашиваешь, откуда мне известно о твоей семье?» с улыбкой признёс хранитель. Араб покачал головой. Глупо спрашивать об очевидном того, кому известны более страшные тайны, пожал он плечами. «Ты мудр, младший брат», — улыбнулся старик. «Давай переведем твою лодку в другое место. Посторонним лучше не знать, как ты попал на остров и есть ли здесь кто-то еще». Кивнув в ответ, араб быстро отвязал трос и, перебросив его на нос катера, спрыгнул на палубу. Повернувшись, чтобы помочь старику, он в очередной раз убедился, что этому человеку помощь не требуется. Приподняв свой посох, хранитель легко спрыгнул на палубу, встав на гладких тиковых досках так, словно стоял на твердой земле. араб запустил двигатель и вопросительно посмотрел на хранителя, замершего на носу катера каменным изваянием. Но вот его посох чуть наклонился вперед, и араб осторожно направил его в указанную сторону. Следуя молчаливым указаниям хранителя, он ввел катер в узкую протоку, рассмотреть которую можно было, только подойдя к ней вплотную.